Глава четвертая. С девяти до десяти Форест и его секретарь занимались перепиской со всякими учеными-обществами, питомниками и сельскохозяйственными организациями. У рядового дельца, работающего без секретаря, это отняло бы весь день. Но Дик Форест поставил себя в центре некой созданной им системы, которой он втайне очень гордился. Важные письма и бумаги он подписывал собственноручно — На всем остальном мистер Блейк ставил его штам В течение часа секретарь стенографировал подробные ответы на одни письма и готовые формулировки ответов на другие. Мистер Блейк считал в душе, что он работает гораздо больше своего хозяина, и что последний просто феномен по части откапывания работы для своих служащих. Ровно в десять вошел Питманн. консультант по выставочному скоту, и Блейк удалился в свою контору, унося лотки с письмами, пачки бумаг и валики от диктофонов. С 10 до 11 беспрерывно входили и выходили управляющие экономы. Все они были вышкалены, умели говорить кратко и экономить время. Дик Форест приучил их к тому, что, когда они являются с докладом или предложением, колебаться и размышлять уже поздно, надо думать раньше». В десять часов Блейка сменял помощник секретаря бон брайт садился рядом с хозяином, и его неутомимый карандаш, летая по бумаге, записывал быстрые, как беглый огонь, вопросы-ответы, отчеты, планы и предложения. Эти стенографические записи, которые потом расшифровывались и перепечатывались на машинке в двух экземплярах, были прямо кошмаром для управляющих и экономов, а иногда играли и роль немезиды Блейка. Форест и сам обладал удивительной памятью, однако он любил доказывать это, ссылаясь на записи Бонн-Брайта. Нередко после пяти- или десяти-минутного разговора с хозяином служащий выходил от него весь в поту, вымотанный, разбитый, словно пропущенный через мясорубку. В этот короткий, но чрезвычайно напряженный час Форест брался за каждого по-хозяйски, вникая во все детали его особой сложной области. Так Томпсону, механику, он за четыре быстролетные минуты указал, почему «Динамо» при холодильнике Большого дома работает неправильно, подчеркнув, что виноват сам Томпсон. Заставил Бонбрайта записать страницу и главу той книги из библиотеки, которую должен был по этому случаю прочесть Томпсон. Сообщил ему, что «Паркмен, управляющий молочной фермой, недоволен работой дальних машин и что холодильник на бойне работает с перебоями». Каждый из его служащих был в своей области специалистом, но Форест, по общему признанию, знал все. Так Полсон, агроном, ответственный за пахоту, жаловался Досону, агроному, ответственному за уборку урожая. — Я служу здесь двенадцать лет и не замечал, чтобы Форест когда-нибудь прикоснулся к плугу, а вместе с тем он, черт бы его побрал, на этом деле собаку съел. Знаете, он просто гений. Вот такой случай. Он был занят чем-то другим, и притом ему надо было следить, чтобы фурия не выкинула какое-нибудь опасное коленце. А на следующий день он в разговоре заметил, будто мимоходом, что поле, мимо которого он проезжал, вспахано на глубину стольких-то дюймов, и притом с точностью до полдюйма, и что пахали его плугом такой-то системы. А возьмите запашку Поппи Мэдоу, знаете, над Литл Мэдоу на Лос-Кваттес. Я просто не знал, что с ней делать. Мне пришлось вывернуть и под зол. Но, думаю, как-нибудь сойдет. Когда все было кончено, он проехал мимо. Я глаз с него не спускал, а он даже как будто и не взглянул на поле, но на следующее утро я получил в конторе такой нагоняй. Нет, мне не удалось провести его. С тех пор я никогда и не пытаюсь. Ровно в одиннадцать Уордман, ученый-овцевод, ушел от Фореста, получив приказание отправиться к половине двенадцатого на машине вместе с Тейером, покупателем из Айдаха, смотреть шрапширских овец. Удалился и Бонбрайт, чтобы разобраться в сделанных сегодня заметках. Форест, наконец, остался один. Из проволочного лодка где хранились неоконченные дела, таких лотков было множество, они были поставлены один на другой по пять штук, он извлек изданную в штате Айова брошюру о свиной холере и стал ее просматривать. В свои 40 лет Форест выглядел весьма внушительно. Высокий рост, большие серые глаза, темные ресницы и брови, прямой и не очень высокий лоб, светло-каштановые волосы, слегка выступающие скулы и под ними обычные для такого строения черепа легкие впадины. Челюсти крепкие, но не массивные, тонкие ноздри, нос прямой, не слишком крупный, подбородок не раздвоенный крутой, но без тяжести. Губы почти женственные, мягко очерченные, но чувствовалось, что они могут принимать очень твердое выражение. Кожа на лице гладкая, покрытая загаром и только над бровями, Там, куда падала тень широкополой шляпы, лоб оставался белым. В уголках рта и глаз таился смех, и самые морщинки вокруг губ казались следом только что исчезнувшей улыбки. Вместе с тем каждая черта в лице этого человека говорила спокойной силе и уверенности. Да, Дик Форест был уверен в себе, уверен, что когда он протянет руку к столу за нужной вещью, то безошибочно и мгновенно найдет эту вещь, не на дюйм, правее или левее, а именно там, где ей быть надлежит. Уверен, пробегая брошюру о свинной холере, что его ясный и внимательный ум не пропустит ничего существенного. Уверен в своем сильном теле, когда, сидя перед письменным столом на вращающемся кресле, он откидывался на его крепкую спинку. Уверен в своем сердце и уме, в своей жизни и работе, в самом себе и во всем, что ему принадлежит. И он имел право на такую уверенность. Его тело, мозг и жизненный путь выдержали немало испытаний. Сын богатых родителей он никогда не мотал отцовских денег. Рожденный, воспитанный в городе, он вернулся к земле и так преуспел, что где бы скотободы не встретились, они непременно упоминали его имя. Огромное имение его было свободно от долгов и закладных. Он был владельцем 250 тысяч акров земли, стоимостью от 1000 до 100 долларов за акр и от 100 долларов до 10 центов, причем была даже такая земля, которая не стоила и пенни. Местное сельское население не представляло себе, какие суммы он затрачивал на обработку и улучшение этих угодий, на осушение лугов и болот, прокладывание дорог и оросительных каналов, возведение построек и содержание большого дома. В его хозяйстве все до последней мелочи было поставлено на широкую ногу и вместе с тем вполне отвечало последнему слову науки. Его управляющие пользовались бесплатными квартирами в домах, стоивших от 5 до 10 тысяч долларов, а жалования не получали в зависимости от своих качеств. Это были лучшие специалисты, собранные со всего материка, от Атлантического до Тихого океана. Если ему нужны были бензиновые тракторы для вспашки низменностей, он покупал сразу большую партию. А если он запруживал воду в горах, то строил огромные плотины, создавал целые озера вместимостью чуть не в миллиард галлонов воды. Если Дик осушал болото, то вместо того, чтобы поручать это специальным предприятиям, он сам выписывал мощные землечерпалки. Когда же в его имении не было такой работы, он брал подряды на осушение болотистых земель у соседних крупных фермеров и заключал договоры с земельными компаниями и корпорациями за сотни миль от большого дома, вверх и вниз по реке сокрамента Он был достаточно умен и понимал, что без чужого ума не обойдешься, и что, покупая эти чужие умы, Приходится платить самым способным значительно больше обычной рыночной цены, достаточно умен, чтобы направлять эти купленные ему мы на служение его интересам. И вот ему стукнуло сорок лет. Его взгляд был ясен, сердце билось ровно, он чувствовал себя здоровым и в расцвете сил. Однако до тридцати он вел жизнь беспорядочную и сумасбродную. Тринадцати лет он убежал из дома, оставленного ему отцом-миллионером. Окончил университет, когда ему еще не было двадцати одного года, а затем решил изведать соблазны всех сказочных гаваней и сказочных морей. С трезвой головой и пылающим сердцем шел он, смеясь на любой риск, только бы получить желанное, и окунулся в тот бурный мир приключений, который буквально у него на глазах все же вынужден был покориться закону и порядку. В былые дни имя отца Фореста имело в Сан-Франциско магическую силу. Дом Форестов на Нобхилле, где жили такие люди, как Флуды, Маккеи, Крокеры и О'Брайны, был одним из первых воздвигнутых здесь дворцов. Ричард Форест, прозванный Счастливчиком, отец Дика, прибыл сюда из Новой Англии через Панамский перешейк в поисках почвы для смелых торговых предприятий. Перед отъездом он интересовался быстроходными судами и строительством быстроходных судов. В Калифорнии же стал интересоваться земельными участками в районе порта и речными пароходами, потом, конечно, рудниками, а позднее осушкой Комстока в Неваде и строительством Южно-Тихоокеанской железной дороги. Он делал только крупные ставки, крупно проигрывал и крупно выигрывал, но выигрывал он всегда больше, чем проигрывал, ибо то, что он терял в одной игре, в другой возвращалось ему сторицей. Деньги, нажитые им на осушке Комстока, были спущены целиком в бездонные дафодилские рудники в округе Эльдорадо. Все, что ему удалось спасти от краха на Беннишлайн, он уложил в ртутные месторождения Напа Консолидейтед, которые принесли ему 5000% прибыли, а потерянное в Стоктонском буме он вернул с лихвой, скупив земельные участки в Сакраменто и Окленде. И когда в довершении всех авантюр счастливчик Форест потерял после целого ряда неудач все свое состояние, и дело дошло до того, что в Сан-Франциско уже обсуждали, за какую цену дворец на Нобхилле пойдет с молотка, он снабдил некоего Дэлла Нельсона всем необходимым для экспедиции в Мексику. Результаты этой экспедиции даже по трезвым данным истории свидетельствуют, что Дэлл Нельсон, Открыл такие богатейшие месторождения золота, как группа Harvest с неистащимыми рудниками Rattlesnake, Voice, City, Desdemona, Bullfrog и Yellow Boy. Ошарашенный этим успехом, Дэл Нальсон спился в один год, поглотив целое море дешевого виски. И так как наследство никто не оспаривал, ибо он был совершенно одинок, то его долю в предприятии получил счастливчик Ричард Форест. Дик Форест был истинным сыном своего отца, счастливчика Ричарда, человека неутомимой энергии и предприимчивости. Хотя отец был дважды женат и дважды овдовел, Бог не благословил его потомством. В третий раз Ричард женился в 1872 году, когда ему было уже 58 лет, а в 1874 году родился мальчик, здоровяк и крикун, 12 фунтов весом, правда, он стоил жизни своей матери. Новорожденный поступил на попечение десятка кормилиц и нянек, водворившихся во дворце на Нобхиле. Маленький Дик развился рано. Счастливчик Ричард был демократом. Мальчику взяли учителя, и он за год выучился всему тому, на что в школе потратил бы три года, а освободившееся таким образом время посвящал играм на открытом воздухе. Способности Дика и демократизм его отца были причиной того, что старик отдал сына в последний класс обычной народной школы. Пусть мальчик потрется там среди детей рабочих и торговцев, доморощенных политиков и трактирщиков. В школе он был просто учеником среди прочих учеников, и все миллионы отца не могли изменить того факта, что не он, а сын подносчика-кирпича Пэтси Хэллорона показал себя вундеркиндом в математике. Омона Сенгвинетти, мать которой содержала зеленую, была рекордсменкой по части правописания. Не помогли ему также ни отцовские миллионы, ни дворец на Нобхиле, когда он, сбросив куртку голыми кулаками без всяких раундов и правил, дрался из последних сил то с Джимом Батсом, то с Джаном Шоэнским и другими мальчиками, представителями того мужественного и крепкого поколения, которое могло вырасти только в Сан-Франциско в период его бурной воинственной, мощной и здоровой юности». того поколения, из которого вышло затем столько боксеров, рассеявшихся по свету в поисках славы и денег. Самым умным, что счастливчик Форест мог сделать для сына, было дать ему эту демократическую закваску. В глубине души Дик никогда не забывал того, что он живет во дворце с десятками слуг и что отец его могущественный, влиятельный миллионер, но вместе с тем он научился уважать демократию и людей, которые должны рассчитывать только на самих себя и на свои руки. Он научился этому тогда, когда на классном состязании по орфографии победила Монна Сенгвинетти, а верный Миллер обогнал его на состязаниях в беге. И когда Тим Хэгган в сотый раз разбил ему нос и губы и после ряда ударов под ложечку повалил его ослепленного, задыхающегося, и Дик сопел и не мог пошевелить распухшими губами, то никакие дворцы и чековые книжки не могли ему помочь. Он сам своими кулаками должен был отстоять себя. Именно тут, весь в поту и в крови, Дик научился упорной борьбе и умению не сдаваться, даже когда битва проиграна. Удары, которые ему наносил Тим, были ужасны, но Дик выдержал. Он крепился до тех пор, пока они не решили, что одному другого не побороть. Но к этому решению они пришли только когда оба в изнеможении лежали на земле, всхлипывая от боли и тошноты, от бешенства и упрямства. После этого они подружились и вместе верховодили на школьном дворе. Счастливчик Ричард Форест умер в том же месяце, в каком Дик окончил школу. Дику исполнилось 13 лет. У него было 20 миллионов и ни одного родственника, который бы мог вмешиваться в его жизнь. У него были, кроме того, дворцы, толпа слуг, паровая яхта, конюшни и летняя вилла у моря на южном конце полуострова в Мэнло, колонии на Набобов. Один только стеснительный придаток ко всему этому получил он, и это были его опекуны. И вот в летний день в большой библиотеке Дик присутствовал на их первом совещании. Их было трое, все пожилые, богатые, юристы и дельцы, все бывшие компаньоны его отца. Когда они изложили дикое положение дел он почувствовал, что, несмотря на их самые благие намерения, у него нет с ними решительно ни одной точки соприкосновения, ведь их юность была уже так далека от них. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что именно его, вот этого мальчика, судьбой которого они так озабочены, эти пожилые мужчины совершенно не понимают. Поэтому Дик с присущей ему категоричностью решил, что только он один в целом мире знает, что для него самое лучшее. «Мистер крокет произнес длинную речь, и Дик выслушал ее с подобающим и настороженным вниманием, кивая головой всякий раз, когда говоривший обращался прямо к нему. «Мистер Дэвидсон и мистер слоком также высказали свои соображения, и он отнесся к ним не менее почтительно». Между прочим, Дик узнал из их слов, какой прекрасный и благородный человек был его отец, а также какую программу выработали его опекуны, чтобы сделать из него столь же прекрасного и благородного человека. Когда они окончили свои объяснения, слово взял Дик. «Я все обдумал», — заявил он. «И прежде всего я отправлюсь путешествовать». «Путешествие — это потом, мой мальчик», — мягко пояснил мистер Слоком. «Когда, ну, когда вы подготовитесь к университету». — Вам будет очень полезно, да-да, чрезвычайно полезно провести годик за границей. — Разумеется, — торопливо вмешался мистер Дэвидсон, заметя, что в глазах мальчика вспыхнуло недовольство, и он с бессознательным упорством жал губы. — Разумеется, можно будет и до этого совершать небольшие поездки, например, во время каникул. Мои коллеги, наверное, согласятся, что подобные поездки, разумеется, при соответствующем руководстве и должном надзоре, что такие поездки во время каникул могут быть поучительны и даже желательны. — А сколько вы сказали? — У меня денег, — спросил Дик ни с того ни с сего. — Двадцать миллионов по самому скромному подсчету. — Да, примерно эта сумма, — не задумываясь, — ответил мистер Крокет. — А если я скажу вам, что мне сейчас нужно сто долларов, — продолжал Дик. — Но... «Это...» — мистер Слокум вопросительно посмотрел на своих коллег. «Мы были бы поставлены перед необходимостью спросить вас, на что вам нужны эти деньги?» — ответил мистер Крокет. «А что, если я...» — очень медленно проговорил Дик, глядя в упор на мистера Крокета. «Если я отвечу вам, что очень сожалею, но объяснять, зачем они мне нужны, не хочу». «В таком случае вы бы их не получили», — ответил мистер Крокет весьма решительно, и в его ответе послышалось даже некоторое раздражение и досада. Дик задумчиво кивнул головой, как бы стараясь запомнить этот ответ. «Но, конечно, мой друг», — поспешно вмешался мистер Слоком, — «вы же слишком молоды, чтобы распоряжаться своими деньгами, сами понимаете, и пока мы призваны это делать вместо вас. Значит, я без вашего разрешения не могу взять ни одного пени». — Ни одного, — отрезал мистер Крокет. Дик снова задумчиво покачал головой и пробормотал. — О да, понимаю. — Конечно, вполне естественно и даже справедливо, чтобы вы получали небольшие карманные деньги на ваши личные траты, — добавил мистер Дэвидсон. — Ну, скажем, доллар или два доллара в неделю. По мере того, как вы будете становиться старше, эту сумму можно будет увеличивать... А когда вам минит 21 год, вы без сомнения окажетесь в состоянии управлять своими делами самостоятельно. Разумеется, и мы вам поможем советами. — И хотя у меня 20 миллионов, я до 21 года не смогу взять даже 100 долларов и истратить их, как мне хочется? — спросил Дик очень смиренно. Мистер Дэвидсон решил было ответить утвердительно, но подбирал выражение помягче. Однако Дик заговорил снова. — Насколько я понимаю... «Мне можно тратить деньги только после вашего общего решения». «Опекуны закивали?» «И все то, с чем мы согласимся, будет иметь силу?» И опять опекуны кивнули. «Ну вот, я хотел бы сейчас же получить сто долларов», — заявил Дик. «А для чего?» — осведомился мистер Крокет. «Пожалуй, я скажу вам», — ответил мальчик спокойно и серьезно. «Я отправлюсь путешествовать». «Сегодня вы отправитесь в постель ровно в восемь тридцать и больше никуда». — резко отчеканил мистер Крокет. — Никаких ста долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам говорили, придет сюда к шести часам. Вы будете ежедневно и ежечасно состоять на ее попечении. В шесть тридцать вы, как обычно, сядете с нею за стол, а потом она позаботится о том, чтобы вы легли в надлежащее время. Мы уже говорили вам, что она должна заменить вам мать и смотреть за вами. Ну, чтобы вы мыли шею и уши. И чтобы я по субботам... Принимал ванну, с глубочайшей кротостью докончил Дик. — Вот именно. — Сколько же вы, то есть я, буду платить этой даме за ее услуги? — продолжал расспрашивать Дик с той раздражающей непоследовательностью, которая уже входила у него в привычку и выводила из себя учителей и товарищей. Впервые мистер Крокет ответил не сразу и сначала откашлялся. — Ведь это же я плачу ей, не правда ли? — настаивал Дик. — Из моих 20 миллионов, верно? — Вылитый отец, — заметил про себя мистер Слоком. — Миссис сомерстон эта дама, как вам угодно было выразиться, будет получать полтораста долларов в месяц, что составит в год ровно тысячу восемьсот долларов, — пояснил мистер крокет Выброшенные деньги, — заявил вздохом Дик. — Да еще считайте стол и квартиру. Дик поднялся. Тринадцатилетний аристократ не по рождению, но потому что он вырос во дворце на Нобхиле, и стоял перед опекунами так гордо, что все трое тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел. Но он стоял перед ними не так, как стоял, быть может, некогда маленький лорд Фаунтлерой, ибо в Дике жили две стихии. Лорд Фаунтлерой — герой популярной повести американской писательницы Бернетт, маленький лорд Фаунтлерой. Он знал, что человеческая жизнь многолика и многогранна. Недаром Монна Сангвинетти оказалась сильнее его в орфографии, и недаром он дрался с Тимом Хэгганом, а потом дружил с ним, деля власть над товарищами. Он был сыном человека, пережившего золотую лихорадку сорок девятого года. дом он рос аристократом, а школа воспитала в нем демократа. И его преждевременно развившийся, но еще незрелый ум уже улавливал разницу между привилегированными сословиями и народными массами. Помимо того, в нем жили твердая воля и спокойная уверенность в себе, совершенно непонятная тем трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба, и которые взяли на себя обязанность приумножать его миллионы и сделать из него человека сообразно их собственному идеалу. — Благодарю вас за вашу любезность, — обратился Дик ко всем трем. — Надеюсь, мы поладим. «Конечно, эти двадцать миллионов принадлежат мне, и, конечно, вы должны сохранить их для меня, ведь я в делах ничего не смыслил». «И поверьте, мой мальчик, что мы ваши миллионы приумножим, бесспорно приумножим, и притом самыми безопасными и испытанными способами», — заявил мистер Слоком. «Только, пожалуйста, без спекуляций», — предупредил их Дик. «Папе везло, но я часто слышал от него, что теперь другие времена». И уже нельзя рисковать так, как прежде рисковали все. На основании всего этого можно было, пожалуй, решить, что у Дика мелочная и корыстная душонка. Нет. Именно в эти минуты он меньше всего думал о своих двадцати миллионах. Его занимали мечты и планы, столь далекие от всякой корысти и стяжательства, что они скорее роднили его с любым пьяным матросом, который расшвыривает на берегу свое жалование, заработанное за три года. «Правда, я только мальчик», — продолжал Дик, — «но вы меня еще не очень хорошо знаете. Со временем мы познакомимся ближе, а пока еще раз спасибо». Он смолк и отвесил легкий поклон полной достоинства. К таким поклонам привыкают очень рано все лорды во всех дворцах на Нобхиле. Его молчание говорило о том, что аудиенция кончена. Опекуны это поняли, и они, товарищи его отца, с которыми тот вел крупнейшие дела, — удалились конфуженные и озадачены. Спускаясь по широкой каменной лестнице к ожидавшему их экипажу, мистер Дэвидсон и Слоком были готовы дать волю своему гневу, но Крокет, только что возражавший мальчику так сердито и резко, пробормотал с восхищением. «Ах, стервец! Ну и стервец!» Экипаж отвез их в старый Тихоокеанский клуб, где они еще с часа забоченно обсуждали будущность Дика Фореста и жаловались на ту трудную задачу, которую на них взвалил счастливчик Ричард Форест. А в это время Дик торопливо спускался с горы по слишком крутым для лошадей-экипажей, заросшим травой, мощенным улицам. Едва он оставил за собой живописные холмы, виллы и пышные сады миллионеров и спустился вниз, как тут же попал в узкие улочки с деревянными лачугами, где жил рабочий люд. В 1887 году Сан-Франциско еще представлял собой такую же беспорядочную смесь дворцов и трущоб, как и любой старый европейский город. И Ноп-Хилл, подобно средневековому замку, вырастал из нищеты и грязи обыденной жизни, которая ютилась у его подножия. Дик наконец остановился на углу возле бакалейной лавки, над которой жил Тимоти хаген старший Тимоти мог позволить себе эту роскошь — жить над головой своих сограждан, содержавших семью на 40-50 долларов в месяц, так как служил в полиции и получал 100. Но тщетно Дик свистел под открытыми, незащищенными от солнца окнами. Тима Хэггана-младшего не было дома. Наконец Дик смолк, и принялся перебирать в уме все те места неподалеку, где мог находиться его приятель. Но в это время тот и сам появился из-за угла, бережно неся жестянку из-под лярда, полную пенящегося пива. Он пробурчал какое-то приветствие, и Дик так же грубо буркнул ему что-то в ответ. Точно всего час назад не он так смело и надменно отпустил трех некоронованных королей огромного города. Он говорил, как обычный мальчишка, и ничто в его тоне не показывало, что он... «Будущий владелец двадцати миллионов, а со временем и большего богатства». «Я не видел тебя после смерти твоего старика», — заметил, поровнявшись с ним, Тим Хэгган. «Зато видишь теперь, верно?» — отозвался Дик. «Знаешь, Тим, я к тебе по делу». «Ладно, подожди, сначала отдам пиво моему старику», — сказал Тим, сойдя опытным глазом за вздымающейся у краев жестянке пеной. «Раскричится, если подашь без пены». «А ты встряхни жестянку, вот и будет пена». — посоветовал Дик. — Мне только на минутку. Дело в том, что я нынче ночью удираю. Хочешь со мной? Голубые ирландские глазки Тима загорелись любопытством. — А куда? — спросил он. — Не знаю. — Так хочешь? Если да, можно будет обсудить потом, когда будем уже в пути. Ты знаешь все лучше меня. — Ну как? Согласен? — Старик-то с меня шкуру спустит, — пробормотал Тим. — Да ведь он колотил тебя и раньше, а твоя шкура, кажется, еще цела, — последовал бессердечный ответ. «Только скажи «да», и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у перевоза. Но как? Идет?» «Словом, в девять я там буду». «А если я не явлюсь?» — спросил Тим. «Все равно, уеду один». Иди-ка отвернулся, делая вид, что собирается уходить. Потом приостановился и бросил небрежно. «Лучше, если бы вместе». Тим встряхнул жестянку с пивом и отвечал также небрежно. «Ты ушла одна. Приду». Расставшись с Тимом, Дик принялся разыскивать некоего Марковича, словенца, тоже бывшего школьного товарища. Его отец содержал дешевый ресторан, где можно было за двадцать центов получить очень приличный обед. Молодой Маркович взял как-то у Дика в долг два доллара, но Дик поладил с ним на одном долларе сорока центах. Остальную же часть долга простил Марковичу. Затем Дик не без волнения прошелся по Монтгомори-стрит, мимо украшавших эту оживленную улицу, многочисленных ломбардов и судных касс. С отчаянной решимостью он, наконец, выбрал одну из них и обменял там на восемь долларов и квитанцию часы, стоившие, как он знал, по меньшей мере пятьдесят. Обед во дворце на Нобхилле подавался в половине седьмого. Дик явился домой без четверти семь и сразу налетел на миссис Соммерстон. Это была полная пожилая дама из некогда знаменитой, а теперь обедневшей семьи, Портер Рингтон, финансовый крах который потряс в 70 годах все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свою полноту, она страдала, по ее словам, расстройством нервов. — Нет, нет, это невозможно, — Ричард, — возмущенно изрекла она. — Обед ждет уже целых четверть часа, а вы еще не вымыли лицо и руки. — Простите, миссис Соммерстон, — извинился Дик. Я больше никогда не буду опаздывать, да и вообще не причиню вам впредь никакого беспокойства». Они обедали вдвоем в огромной столовой, и Дик старался занимать свою воспитательницу, ибо, хотя он и платил ей жалования, она все-таки была для него гостей. «Когда вы устроитесь, вам будет здесь очень хорошо. Это уютный старый дом, да и слуги живут здесь уже много лет». «Но Ричард», — возразила она с улыбкой, — «ведь не от слуг зависит то, как я буду чувствовать себя здесь, а от вас». — Я сделаю все, что смогу, — любезно ответил он, — и даже сверх того. Я очень сожалею, что сегодня опоздал. Пройдут многие-многие годы, и я ни разу не опоздаю. Я решил совсем не беспокоить вас, вот увидите. Будет так, словно меня и нет в доме. Затем он пожелал ей спокойной ночи, уходя, прибавил, как бы что-то вспомнив. — Насчет одного я должен вас предупредить, это касается повара. Его зовут Очай. Он у нас в доме очень давно, я даже не помню, сколько лет. Может быть, двадцать пять, а то и тридцать. Он готовил отцу, когда меня еще не было на свете и когда не было этого дома. Он у нас на особом положении и так привык все делать по-своему, что вам придется с ним обращаться довольно осторожно. Но если он вас полюбит, то себя не пожалеет, чтобы вам угодить. Меня он очень любит. Сделайте так, чтобы он и вас полюбил, и вам будет здесь очень хорошо». А я, право же, не причиню вам больше никакого беспокойства. Я сделаю так, будто меня нет в доме.